Среди ходивших людей, среди двигавшихся машин и дрожащих передаточных ремней Андрей Иванович видел только наклоненную вихрастую голову Ляхова и его мускулистый затылок над синюю блузою. Сжимая в руке палку, он подбежал к Ляхову. «Получай, должок!» — крикнул Андрей Иванович и с размаху ударил Ляхова по голове. Ляхов втянул голову в плечи, в гневе вскочил и обернулся.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 Выскочил на площадку и помчался по крутой каменной лестнице наверх в брошировочное отделение. Андрей Иванович, задыхаясь, бежал за ним. — Караул! Караул! — коротко выкрикивал Ляхов на бегу. Они побежали между верстаками, задевая запачки листов. Листы дождем сыпались на землю. Девушки-фальцовщицы в испуге и удивлении кидались в стороны. Ляхов влетел в комнату мастера, с ужасом слыша, что Андрей Иванович не отстает. Другого выхода из комнаты не было. Ляхов в отчаянии повернулся и быстро бросился навстречу Андрею Ивановичу. Они столкнулись на пороге. Андрей Иванович полетел навзничь. В том же тупом, нерассуждающем ужасе Ляхов кинулся на него, вцепился рукой в горло и, схватив в кулак валявшийся на полу костный фальцбейн, стал наносить Андрею Ивановичу удары по голове. С третьего же удара костяшка сломалась, но обезумевший от страха Ляхов ничего не замечал и продолжал наносить удары обломком. «Это что такое?» — раздался громовой голос хозяина. Ляхов очнулся и поднялся на ноги, бледный и дрожащий. Андрей Иванович сидел, свесив окровавленную голову, ерзал руками по полу и старался вскочить. «Опять скандалы тут поднимать!» — в бешенстве кричал хозяин. Ляхов бросил костяшку и, ругаясь, пошел вниз. «Нет, брат, погоди!» — хрипел Андрей Иванович. Он поднялся на ноги и, шатаясь, побежал вслед за Ляховым. «Удержать его! Чего смотрите?» — крикнул хозяин брошурантом. «В участок захотелось тебе, скандалист ты этакий!» Андрей Иванович остановился. «В участок!» — заревел он и устремился на Семедалова. «Сукин ты сын! Эскулап!» Брошуранты схватили Андрея Ивановича. Товарищи подмастерья упросили хозяина не отправлять Андрея Ивановича в участок. Он плюнул и позволил ему брать его куда угодно. Андрея Ивановича пьяного и залитого кровью свезли домой. Он ругался и старался вырваться от сопровождавших его Ермолаева и Генрихсена. Его привезли и уложили в постель. Но Андрей Иванович не унимался. — Вы меня пустите или нет? — яростно кричал он, сверкая глазами. — Всех вас, мерзавцев, в одной помойной яме надо утопить! Фараоны вы, мазурики, арапы! Подать мне сюда, Семидалова! Я ему покажу, товарищи! «Вы рабы! Вы невольники против моих мнений! Тьфу!» Плачущая Александра Михайловна повязала его окровавленную голову полотенцем, но Андрей Иванович тотчас же сорвал повязку. Он бушевал долго, но понемногу стал ослабевать. Наконец, уткнувшись залитым кровью лицом, в подушку примолк и вскоре заснул. Андрей Иванович проснулся к вечеру. Он хотел подняться и не мог как будто его тело стало для него чужим, и он потерял власть над ним. Александра Михайловна, взглянув на Андрея Ивановича, ахнула. Его худое, свалившимися щеками лицо было теперь толсто и кругло. Под глазами вздулись огромные водяные мешки. Узкие щели глаз еле виднелись сквозь отекшее лицо. Дышал он тяжело и часто. — Водка пеперментовая осталась у тебя, — хрипло спросил Андрей Иванович. «Да, дай-ка рюмочку. Да сходи, принеси соленого огурчика». Андрей Иванович отер мокрым полотенцем лицо, выпил, закусил соленым огурцом и молча повернулся к стене. Всю ночь Андрей Иванович не спал. Он лежал и думал. Ему вспоминалось, как сквозь туман схватка с Ляховым, и Андрей Иванович не мог простить своей глупости. Ляхов силен, как бык. Он одной рукой может справиться с ним. Следовало действовать совсем иначе, просто подойти к Ляхову и всадить ему в живот шарфовальный нож. Время еще не ушло, Андрей Иванович так и решил поступить. Вспомнил он безмерный ужас, в каком Ляхов побежал от него, и сладкая радость наполнила душу. О, недаром Ляхов боится его, еще будет дело. Но в теперешнем состоянии Андрей Иванович чувствовал себя ни на что не годным. При малейшем движении начинала кружиться голова, руки и ноги были словно набиты ватой, сердце билось в груди так резко, что тяжело было дышать. Не следует спешить. Нужно сначала получше взяться за лечение и подправить себя, чтобы идти наверняка. Наутро Андрей Иванович объявил Александре Михайловне, что он решил лечь в больницу и лечиться как следует.